Глава двадцать Гости из Молдвилла. Рано утром в гавань Кантенбро вошли четыре огромных корабля. Они спокойно миновали защитные, магические невидимые ворота у входа в нее. Следившие за ними маги были предупреждены о визите и деактивировали их. Причаливать они не стали и, бросив якорь, отправили к берегу шлюпки. Испуганные прибытием новых гостей... Маг, дежуривший на пристани, сразу связался со столичным военным штабом. Когда лодки причалили к берегу, их уже ждал внушительный отряд солдат вместе с пятью магами во главе с Ферроном, оставшимся в столице заглавного. Если не считать, конечно, короля, но короля не интересовали войны, и он предпочитал остаться во дворце, запретив вообще заходить, кому бы то ни было, на его половину. Гости держались, на удивление, скромно пока солдаты из постоянно подплывающих новых лодок высаживались на берег и строились в колонны, к Феррона подошел в сопровождении двух магов высокий худой человек. Одежда буквально болталась на его теле, скуластое лицо с крючковатым носом казалось изможденным. «Я, генерал блес неожиданно низким голосом представился гость. «Это мои помощники, Ронд и Кор. махнул он рукой на своих спутников. «Я Феррон», — кивнул в ответ маг. «Сейчас, в отсутствие нашего придворного мага, я исполняю обязанности командира столичного гарнизона. Мы решили расквартировать вас в северных казармах. Это на окраине города. Хотелось бы узнать позже». бесцеремонно прервал его блес и, повернувшись к Корру, что-то проговорил на своем языке. Тот кивнул и вопросительно посмотрел на Феррона. — Да, конечно, — спохватился маг, придя в себя от невежливого поведения гостя. — Вас проводят, я распорядился. Молча кивнув, помощник Блесса удалился к строящимся колоннам. — А нам с вами надо поговорить, — повернулся генерал к Феррону. — Конечно, — улыбнулся тот и махнул рукой. Спустя мгновение перед ними затормозила богато украшенная карета. — Прошу вас. Блесс как-то странно хмыкнул и забрался в карету. За ним залез маг. Карета тронулась, но вдруг из нее раздался отчаянный крик боли. Сопровождающие Феррона солдаты оторопели, и в следующую минуту были изрублены на куски подоспевшими солдатами Молдвила. Каменная мостовая стала склизкой от крови. Из прибывших вместе с Ферроном никто не уцелел. Несколько человек, пытавшихся убежать, настигли стрелы. А следом за этим дверь карета распахнулась, из нее выпрыгнул блес, волочивший за собой белого от страха Феррона с окровавленной головой. «Разворачивайте колонны», — приказал он подскочившему к нему Корру. «Идем во дворец. Ведите», — ласково попросил он Феррона. «Но договор?» — попытался что-то возразить тот. «Нет больше договора», — сообщил ему почти ласково блес. «Власть в контенбро переходит в мои руки». А это значит, с этого момента король Молдвилла становится королем Кантенбро. Сейчас вы отдадите приказ, чтобы гарнизон сложил оружие, и не вздумайте прибегать к магии. У меня хватит сил, чтобы справиться с вами». «Но у них свои командиры», — обреченно пролепетал Феррон. «Но не могут не подчиниться». «Если они не подчинятся, мы их успокоим», — позволил себе улыбку Блесс. «Вперед!» Отряды двинулись следом за Блессом и полуживым от страха окровавленным Ферроном. Роты дворцовой охраны, как и предполагал Ферон, не подчинились его приказу сложить оружие, но это ничего не меняло. Враг за 15 минут буквально вырезал лучших солдат Кантенбро, сам не потеряв при этом ни человека. Еще через полчаса дворец был захвачен. А еще через час несколько отрядов отправились в дополнительные казармы, расположенные на окраинах города, с приказом, подписанным перепуганным королем, который вместе с Ферроном сидел в личном кабинете мага и заискивающе следил за Блессом, расхаживающим перед ним. «Итак, Ваше Величество», — остановился блес и с издевкой посмотрел на короля. «Вам надо подписать еще несколько бумаг. Указ о вашем отречении от власти в пользу короля Молдвилла Понта V». Король издал сдавленный крик, но генерал продолжил, не обратив на это внимания и указ о срочном отзыве в столицу, Перрона и генерала Грова. То есть надо снять осаду со Стрикхоста. Нам сейчас военные действия ни к чему. Мы успеем разобраться с Гарпией, но позже. Я не думаю, что Перрон согласится с таким указом», — осторожно заметил Феррон. «Как же!» — издевка в голосе блеса стала совершенно неприличной. «Разве указ не королевский?» Ответом на этот вопрос было молчание. — Не беспокойтесь на этот счет, — посерьезнел генерал. — Это мы решим. Отказаться от указа короля значит стать бунтовщиком. С бунтовщиком разговор особый. — Вот вам бумага. Он сделал еле уловимый жест. И стоявший в отдалении молчаливый адъютант подал чистый лист. — Пишите. Указ о снятии осады. А потом займемся формальностями, связанными с вашим отречением. Я приняла решение. — проговорила Сорн. — Я поддержу королеву, только не в данный момент. Сейчас люди, взгляд которой бросила на нас Гарпия, невольно заставил меня вздрогнуть. Пытаются уничтожить Стрикхост. И я не дам этого сделать. Неважно, кто окажется на моей стороне. Нам сейчас нужен любой союзник. Пока Волх и Монтор воюют на нашей стороне и помогают в обороне города, с их головы не упадет ни один волосок. «На этом условии я согласна после окончания войны встать на сторону законной королевы. При условии полной амнистии всем тем, кто служил в моей армии и воевал со мной крыло к крылу. Королева согласилась на эти условия». «Отлично», — улыбнулась Корзан. «А что сейчас нам делать? Королева не сказала?» «Я думаю, что твои спутники, наши союзники, помогут защитить город. Они могут нам помочь». «Интересно, а как на этот факт отреагирует небезызвестный Волх?» — задал вопрос Морти, опередив меня. «Мне абсолютно все равно, что думает Волх или Монтор. Я не подчиняюсь любому их приказу», — отчеканила Сорн. «Поэтому можете быть спокойны». «Не знаю», — покачала головой Домна. «Вполне можно ждать ножа в спину. И никто нас не спасет. Риск определенный есть», — вынуждено было признать Сорн. «Но решать вам». «И что конкретно требуется от нас?» — насведомился Морти. «Сейчас как раз требуется помощь. В воздухе мы пока одержали победу, но не на земле. Надо очистить подножие башен, около которых вновь сейчас собираются подрывные бригады. К сожалению, магическую защиту, созданную около них, мы пробить не можем». «Что ж, можно попробовать», — сказал я за всех. «Когда начнем?» «Сейчас?» Сорн взмахнула рукой, и перед ней, словно из воздуха, появились двое гарпий. Выглядели они по-боевому, в легких кольчугах и с короткими жезлами наперевес. — Это мои адъютанты, — сообщила нам Сорн. — Они доставят вас к нужному месту. — Интересно, каким образом? — поинтересовался Кассел. — Увидите, — загадочно ответила гарпия и повернулась к Корзан. А нам с тобой надо поговорить. — Поговорим, — кивнула та. Мы вчетвером переглянулись. Вас что-то смущает, осведомилась Сорн, одаривая нас презрительным взглядом. «Покажите, на что вы способны, люди». «Мы не нуждаемся в твоей дополнительной мотивации», — фыркнул я, снисходительно рассматривая разошедшуюся гарпию. «Я не собираюсь выполнять чьи бы то ни было приказы. Мы, как ты сама сказала, союзники, а не твои подчиненные. Поэтому сами будем делать выбор. Это ясно?» Сорн что-то хотела сказать, но, встретившись глазами с Корзан, промолчала. — Как мы собираемся лететь? — повернулся Мортик к двум молчаливо стоявшим в сторонке гарпиям. У нас есть летающий ковер, трофейный, — сообщила одна из них. — Надеюсь, вы сможете им управлять? — Сможем, — кивнула Домна. Я в свое время увлекалась этим делом. — Тогда прошу вас следовать за нами, — сообщила вторая Гарпия. — Подождите, — произнес я. У меня имеется очень полезное заклинание. Заклинание, позволяющее нам не превратиться в лепешку, если вы вдруг упадете с ковра. Я быстро прочитал заклинание своим спутникам, которые, как и полагается опытным магам, мгновенно его запомнили. Тем более оно действительно оказалось весьма легким. После этого я покосился на Корзан, та уже шептала заклинание. Вскоре могучая сила потащила нас вверх следом за гарпиями. Еще спустя несколько минут мы оказались на ковре, покачивающемся рядом с башней. Домна сразу взяла управление в свои руки. Наш ковер тронулся в путь за гарпиями, показывающими направление. Я вновь поглядел вниз. Все та же непроглядная пелена черного дыма. В воздухе все сильнее ощущался запах Гарри. Когда мы подлетели к нужной нам башне, он стал вообще невыносим. Башня, около которой мы остановились, Выглядела непривлекательно. Большая часть ее была покрыта черным налетом, а внизу за пеленой дыма сверкали какие-то вспышки, и то и дело раздавались раскаты грома. Нам туда, сообщила одна из гарпий. Тем временем дом прошептала заклинание, и ковер стал снижаться. Вскоре мы миновали полосу того самого вонючего дыма, я вынужден был зажать рукой нос и рот, чтобы не задохнуться едким дымом. Перед нами открылась завораживающая панорама разрушения. Большая часть домов, расположенных недалеко от самой башни, превратились в руины. Вся ее нижняя часть была черной от копоти. Вывалившиеся из нее обугленные куски хаотически разбросала на много метров вокруг. Ловко скользя между них, копошились люди в черных плащах, таская тяжелые черные шары к подножью башни. Их ими снабжало несколько магов, копавшихся в нескольких огромных ящиках с боеприпасами. «Магические бомбы!» — сообщил я шепотом свою догадку всем. «Ты прав», — согласился со мной Морти. «Что, начнем?» — начнем, — кивнул я. «Что значит снять осаду?» — Перрон непонимающе смотрел на вытянувшегося перед ним в струнку гонца. «Приказ короля? Где он, этот приказ?» — голос мага перешел на крик. «Где он, я тебя спрашиваю?» Гонец, видимо, привыкший за долгое время своей работы ко всему, молча протянул магу конверт. Тот нетерпеливо разорвал его и уставился на большой лист бумаги, скрепленной королевской печатью. Некоторое время перрон пребывал в страшной растерянности, но быстро взял себя в руки. «Иди, отдохни», — обратился он к гонцу, и на этот раз голос мага звучал ласково. «Тебя накормят». «Завтра утром отправишься обратно». Гонец молча поклонился и вышел. Перрон посмотрел на стоявшего рядом с ним Мирена. «Ты чего-нибудь понял?» — осведомился он у него. «Нет», — честно признался тот. «Где Олх? Вызови мне его». Мирен вышел, но вернулся буквально через пять минут с растерянным выражением лица. «Ваше сиятельство!» — он уехал, — развел руками он. «Что значит уехал?» Перрон почувствовал, как его начинает охватывать паника. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что-то случилось очень плохое. «Грова ко мне!» — рявкнул он, и Миррен вылетел из комнаты. Через несколько минут в ней появился генерал Гров. «Ты это видел?» — Перрон бросил ему приказ. Тот подхватил и, быстро пробежав глазами, недоуменно посмотрел на мага. «Мы что, снимаем осаду?» «Похоже на то!» Представь, мне король приказывает. Вот что подозрительно. То есть... То есть в столице что-то произошло. Мне надо туда. Неспроста все это. Боюсь, тут может быть замешан Молдвилл. Чует мое сердце. Неспроста Олх уехал. Ты хочешь отправиться туда один? Скептически осведомился генерал. А если там действительно что-то произошло, я бы так не рисковал. И что бы ты, интересно, сделал? Я считаю, что осаду снимать не надо. Просто на некоторое время отказаться от активных действий. Мы отступим на уже завоеванные позиции и затихнем. Передышка даже может оказаться полезной. А с тобой отправить сильный отряд, усиленный магами, и иметь под рукой портал перемещения. Не слишком ли? Покачал головой Перон. Хотя, вполне возможно, ты прав. Наверное, мы так и поступим. Ты оставайся здесь, а я поеду в столицу. Но поеду негласно. Возьму пару десятков опытных магов да роту своих гвардейцев. Если что, всегда смогу вернуться порталом. Отправлюсь сегодня же, ведь, как-никак, саркастически хмыкнул он. Указ короля. Договорились, — кивнул Гроф, не сдержав улыбки от последней фразы. Держи меня в курсе, я буду постоянно на связи. С этими словами генерал вышел. «Мирен!» — крикнул Перрон. «Да, ваше сиятельство!» — выкрикнул тот. «Командиры гвардии ко мне!»